Механизм разумного подражания В этой статье автор указывает на большое значение взаимоотношений, устанавливающихся в каждом коллективе, ибо коллектив не будет чем-то целым, если личность не воспримет его общие свойства. А эти взаимоотношения часто основываются на подражании. Оно — подражание. Может быть как простым, бытовым, вроде движения зевания, смеха, танцев и т.п., так и глобальным, вроде восстания, когда революционное движение перебрасывается из одного города в другой или может быть причиной воспроизведения исторических событий. Также психиатр рассматривает случаи подражания детей, родителям, учеников-учителям, младших-старшим, плебеев-патрициям, жителей деревни городским, побежденных победителям, русских гражданам Запада и прочее. Объясняет, как устанавливается взаимодействие между вожаком и толпой, между актером или актерами и публикой, между руководителем митинга и собравшимися на митинге, и между председателем собрания и самим собранием. Ученый также рассказывает о своих опытах на дрессированных Владимиром Дуровым собаках в Петербурге в его квартире в 1914 году и на девушке с необычными способностями. В числе факторов объединяющего характера должны быть более подробно выяснены такие, как взаимовнушение, взаимоподражение и взаимоиндукция. По отношению к взаимовнушению все необходимое содержится в моей специальной работе, и потому я не считаю нужным здесь вновь останавливаться на этом предмете. Ниже, однако, мы еще к нему вернемся. Что касается подражания, то по этому предмету имеется уже довольно обширная литература, которая представлена работами Михайловского, Тарда, Росси, Лебона, Гарднера, Сигеле, Сидиса, Маими, Вигуру и Жукелье и другими. Общий результат этих исследований сводится к тому, что уже собрание лиц в толпу располагает к развитию взаимной заразы, что и приводит к объединению их деятельности. По А. Бине, производившему опыты над детьми, оказывается, что уже в силу одного факта собрания детей в одну группу они становятся более подверженными внушению. По Фигуру и жук уже одно восприятие зевания вызывает у других повторение того же акта. Рефлекс зевания наиболее заразительный. Мы присутствовали при подлинной эпидемии зевания, вызванной в омнибусе одним фактом восприятия зевания одного из пассажиров. Смотрите доклады к конференциям Института по изучению мозга за 1919 и 1920 годы. Вопросы изучения и воспитания личности. П.Г. 1920, номер второй. Но, возможно, помимо заразы и непосредственное индуцирование одной личности другую, как то доказывают наши опыты с так называемым мысленным внушением. Дело идет в таком случае о таких формах воздействия в толпе, где отдельные лица становятся как бы взаимными резонаторами одних по отношению к другим. Как известно, всякое движение, не возбуждающее противодействие в целях обороны, возбуждает к подражанию, а это уже само по себе приводит к объединению масс. есть что-то непосредственно заражающее в тех движениях, которые являются для нас более или менее привычными и выполнение которых не вызывает труда. Таковы, например, движения зевания, смеха, танцев и т.п. Старт много посвящает в своих трудах вопросам подражания, понимая под этим термином не одно только индивидуальное подражание в форме так называемой психической заразы, но и расширяя его до степени межклассового и международного подражания. В сущности, дело сводится к объединяющему значению взаимоотношений, устанавливающихся в каждом коллективе, ибо коллектив не будет чем-то целым, коль скоро личность не воспримет общие свойства коллектива, и, с другой стороны, достижения одной личности, будучи признаны общеполезными, не сделаются общими достижениями. В этом именно заключается нивелирующее начало всякого более или менее организованного коллектива. Будет ли он представлять собою профессиональное общество, народ или государство? Речь идет здесь вообще о распространении индивидуальных достижений на весь коллектив путем заимствования и усвоения их другими членами того же коллектива. А это заимствование и усвоение происходит путем простой индукции, подражания, внушения и убеждения. Таким образом, роль указанных факторов в социальных условиях огромна, ибо благодаря им устанавливается взаимоотношение между людьми и достигается коллективное объединение. Иначе говоря, благодаря им становится возможным образование коллектива людей или собирательной личности. Из этих факторов наиболее ранним по развитию, если исключить индукцию, является подражательность, свойственная, как мы знаем, и обширному классу животных. Ее можно наблюдать у детей вскоре после их рождения, и, очевидно, с помощью ее устанавливаются первые социальные отношения детяти. Когда ребенок произносит первый подражательный звук, когда он улыбается в ответ на улыбку матери, когда он повторяет виденное движение, это начало его социальности. А все это может быть обнаружено уже в первые недели и месяцы жизни ребенка. Подражение следует понимать вообще шире, нежели это принято думать. Подражение может зависеть и от воспроизведения. И в этом случае оно может быть рассматриваемо, между прочим, с точки зрения исторической перспективы. Манускрипт о республике Цицерона находят две тысячи лет спустя, после того, как он был написан. Его отпечатывают, им вдохновляются. Мы получаем посмертное подражание, которое не имело бы места, если бы молекулы пергамента перестали существовать и вибрировать, и если бы, кроме того, размножение не шло своим порядком, начиная с цицерона до наших дней. В воспроизведении есть свободное волнообразное колебание, волны которого составляют отдельные меры. Подражание идет еще дальше. Оно действует не только на весьма больших расстояниях, но и через громадные промежутки времени. Оно устанавливает богатое последствиями соотношения между изобретателем и подражателем, отделенными друг от друга тысячами лет, между ликургом и членом народного конвента, между римским живописцем, нарисовавшим фреску на стенах Помпеи и современными художниками, вдохновляющимися ею. Подражание есть воспроизведение на расстоянии. Тарт Г. Законы подражания. Отсюда понятно, что подражание может быть причиной эпидемии или восстания, когда революционное движение перебрасывается из одного города в другой или может быть причиной воспроизведения исторических событий. Не воскресли ли вновь благодаря подражанию древние олимпийские игры, некоторые состязания в виде метания копья или марафонского бега, и не оживляются ли вновь благодаря подражанию старинные созвучия в виде гигзаметра, а также ритмическая гимнастика и другие формы древнего искусства? Тарт, объясняющий всю социальную жизнь законами подражания, между прочим, по поводу их значения высказывается следующим образом. Известны законы Мальтуса и Дарвина относительно тенденции индивидов данного вида размножаться в геометрической прогрессии. Истинные законы лучистого воспроизведения живых индивидов. Таким же образом, местное наречие, употребляемое несколькими семействами, мало-помалу, благодаря подражанию, превращается в национальный язык. При возникновении первобытных обществ искусство тесать камни, приручать собак, делать луки, а несколько позже печь хлебы, работать бронзу, извлекать железо и так далее, должно было распространяться путем заразного подражания. Причем каждая стрела, каждый кусок хлеба, каждый бронзовый крючок, каждый отесанный камень составляли одновременно и копию, и модель. Так и в наше время совершается лучеобразное распространение разных полезных сведений, стою лишь разницей, что увеличившаяся плотность населения и вообще совершившийся за это время прогресс поразительным образом ускоряют это распространение, подобно тому, как скорость распространения звука находится в прямой зависимости от плотности среды. Тарт Г. Законы подражания. Нет основания сомневаться в особом значении подражания как выдающегося фактора социальной жизни, столь талантливо разъясненного Тардом в его книге. Но нельзя забывать, что общество состоит не только из подражателей, но и созидателей, а это обусловливает существование конкурирующих друг другу индивидов, в силу чего подражание не всегда достигает своей цели ввиду конкуренции, обнаруживающейся со стороны других соперничающих индивидов. Таким образом, жизнь общественного организма состоит из подражания и конкуренции или соперничества, между которыми устанавливается своего рода взаимодействие, приводящее к подвижному равновесию. Уже ранее было говорено, что подражание осуществляется в большей мере по отношению к руководящим лицам. Таким образом, дети подражают родителям, ученики-учителям, младшие-старшим и т.п. тоже имеет значение по отношению к коллективной среде, где мода начинается всегда с руководящих слоев населения и передается к низшим слоям. Обратное заимствование, конечно, не исключается, но оно происходит всегда в меньшей мере и лишь в известные периоды, и не иначе как по особым условиям достигает значительной степени выраженности. Такова распространяющаяся время от времени проповедь о прощении, заставляющая рядиться в простой покрой платья, есть простую пищу, трудиться наподобие простого народа и т.п. Обычно плебс подражает патрициям в большей мере, чем наоборот. Деревня подражает городу больше, чем наоборот. Сельские жители городским больше, чем городские сельским. Побежденные победителем, любящие подражают в большей мере любимым существам, нежели наоборот. Аристократия подражает монарху или президенту и придворным больше, чем обратно и т.п. Язык, обладающий литературными достоинствами, язык, более богатый оборотами, особенно если он является еще и языком народа-победителя, распространяется среди некультурного народа путем подражания в большей мере, нежели язык малокультурного народа среди народов высокообразованных. По тарду, всякие сходства социального происхождения, замечаемые в мире общественном, представляют прямое или косвенное следствие подражания во всевозможных его видах. Подражание обычая или подражание моды, подражание симпатии или подражание повиновения, подражание обучения или подражание воспитания, подражание слепого или подражания сознательного и так далее. Великим проводником всех этих подражаний Тарт признает, конечно, язык. Сам язык есть подражание. Происхождение европейских языков из санскритского говорит о бесконечном подражании, где каждое отступление или изменение представляет собой своего рода открытие или изобретение неизвестного автора, в свою очередь вызывающее подражание. Необычайное развитие всякого рода моды, моды по отношению к одежде, пище, жилищу, потребностям, идеям, учреждениям, искусствам, ведет к превращению всего населения Европы в людей, представляющих собою издание, набранное одним и тем же шрифтом и выпущенное в нескольких сотнях миллионов экземпляров. Нельзя, однако, упускать из виду, что подражание и в коллективах встречается с тормозящими условиями, стоящими на его пути и являющимися в результате жизненного опыта отдельных индивидов того или другого коллектива. В самом деле, если русские подражают немцам, англичанам и французам, то ясно, что они подражают в том, что не противоречит их укладу жизни и что соответствует в данное время их интересам и их пользе. Все же, что признается несоответствующим их укладу жизни и их интересам, встречает естественные тормозы и отвергается. То же мы имеем и со стороны японцев, подражающих западноевропейским странам и нам, русским. Таким образом, подражание встречает известное ограничение, которое сводится к коллективным тормозам, вырабатываемым жизненным опытом и определенным укладом жизни и к противодействию всему тому, что не соответствует вкусу, привычкам, установившимся обычаям народа и т.п. Как мы знаем, подражание встречает тормоз и в личном опыте, благодаря чему подражание всегда обнаруживается в большей мере в детском возрасте по сравнению со взрослыми. То же явление, как мы знаем, обнаруживается в коллективах. Более молодые коллективы берут пример с более старых, и молодые нации подражают более старым нациям в большей мере, нежели наоборот. Таким образом, русские подражают во многом более старым в культурном отношении западным державам, которые, если кое-что и заимствуют от русских, то в гораздо меньшей мере, нежели сами русские от них. Японцы же, как нация, выступившая на арену общественной жизни позднее русских, подражают в значительной мере Западной Европе и русским, тогда как им подражают менее всего как европейцы, так и мы, русские. Нельзя при этом упускать из виду, что подражание есть важный фактор прогресса, ибо всякое поступательное движение общества, как и отдельных индивидов, основано на подражании всякому усовершенствованию, где бы оно ни оказалось. А достигнутое усовершенствование, приобретенное коллективом или отдельным лицом, обязательно приводит благодаря особенностям индивида к дальнейшему усовершенствованию, которое, передаваясь путем подражания третьему коллективу или индивиду, вновь приводит к дальнейшему усовершенствованию. Помимо этого, подражание сокращает и облегчает работу подражающего. Когда один объект достигает усовершенствования путем личного опыта, другой, подражающий ему, ничуть не нуждается в производстве того же опыта, но воспринимает лишь результат, достигнутый опытом другого, опуская всю предварительную работу. К тому же подражание действует на всех стадиях развития и совершенствования, благодаря чему оно дает возможность дела, начатое одним, передавать другому еще в начальном периоде формирования его. а это дает возможность продолжать его далее, внося в него свои индивидуальные особенности, что опять-таки может оказаться продуктивным. В социальной жизни закон подражания проявляется в том, что ни одно изобретение не остается принадлежностью одного индивида, а непременно становится общим достоянием коллектива через то или другое время. Вот почему наряду с дифференциацией идет, хотя и постепенно, нивелировка всех народов как залог их объединения. Ибо ни один народ не создал полностью своей культуры, а заимствовал различные стороны культуры от других народов. Это заимствование путем подражания прямого или косвенного является неизбежным для всякого вообще коллектива и для всякого народа, каким бы оригинальным творчеством ни обладал. Можно лишь сказать, что народ, которому больше подражают другие народы, обладает более оригинальным творчеством по сравнению с народами, возбуждающими подражание в меньшей степени. С другой стороны, можно считать установленным, что народ, который умеет заимствовать хорошее у других народов, всегда выигрывает перед остальными народами. Само собой понятно, что все то, что представляется оригинальным в ком-либо, так или иначе воздействует на других, возбуждая в них стремление к заимствованию и подражанию. Собственно, уже распространение мифов, сказок, легенд, определенных форм искусства, научных открытий и изобретений основано на заимствовании и подражании. Особенно замечательно заимствование народами один от другого мифов, приобретающих вследствие этого обширное распространение. Точно так же формы национального искусства в сущности заимствованы от других, более старых форм искусства и составляют в свою очередь предмет заимствования другими нациями. Наука подвержена тому же закону социального уравнения. Как невысоко развивается наука у тех или других народов, ее завоевания неизбежно получают тенденцию к распространению всюду, где существуют благоприятные условия для ее развития. При этом, само собой разумеется, дело идет часто лишь о простом заимствовании, но тем не менее научное творчество не остается обособленным и имеет тенденцию к распространению путем заимствования же. в результате чего происходит и в этом отношении социальное уравнение в той или другой мере. То же самое необходимо сказать о технике и индустрии. Если один народ достигает известной высоты в развитии своей техники и индустрии, плоды этого развития непременно получают распространение и среди других народов, уравнивая их в большей или меньшей степени в использовании достигнутыми усовершенствованиями. Само собой разумеется, что эти тенденции к уравниванию идут то быстрее, то медленнее, в зависимости от условий социальной среды и других обстоятельств. Но ни один коллектив не остается в обособленном положении среди других, ибо все народы, все общества и кружки находятся в общении друг с другом. Конечно, местные условия, большая или меньшая географическая обособленность и свойственная обществом рутина, как выражение закона инерции, оказывают противодействие такому уравниванию в той или другой степени. Но все же это уравнивание проявляется везде и всюду, где лишь созидаются к тому подходящие условия. Так, в древней истории римляне заимствовали высшие проявления культуры от греков, а побеждаемые ими варвары заимствовали культуру от римлян. Причем впоследствии они даже и в отношении военного искусства достигли такой степени, что могли сломить упорство римских когорт. В новейшее время японцы как морская держава быстро восприняли плоды европейской культуры и сделались в короткое время одной из цивилизованных стран Востока. «Каждое вообще изобретение, способное улучшить условия человеческого существования и оказывающее человечеству те или другие материальные блага, как земледелие, приручение животных, изобретение пороха, книгопечатание, открытие силы пара, знание электричества и т.п., равно и все завоевания человеческого гения в области литературы, искусства и науки», Явившись первоначально в том или другом месте, быстро становятся достоянием широких масс населения и получают почти всеобщее распространение. В результате всякая цивилизация является продуктом приобретений, сделанных человеческим гением, где бы то ни было, и лишь воспринятых данным народом, который, впрочем, и сам вносит в цивилизацию те или другие результаты своего творчества. Заслуживает внимания, что заимствование только тогда дает прочные результаты, когда оно идет от общего к частному. И ранее всего заимствуются одним народом от другого установленные принципы, а затем только учреждения, являющиеся выразителями этих принципов. Так возрождение в Западной Европе было подготовлено предварительным изучением греческой литературы. а ознакомление с трудами английских мыслителей подготовило заимствование английских учреждений другими странами. Знакомство с французскими политическими учениями дало почву для развития революций в других странах. С другой стороны, если к тем или другим учреждениям умы окажутся недостаточно подготовленными, то в конце концов и вводимые вместе с ними или вслед за ними учреждения окажутся непрочными. Этим объясняется, например, гибель парламентаризма в Турции до периода Великой войны. Этим же объясняется неустойчивость парламентского строя в республиках Южной Америки. По той же самой причине и заимствования обыкновенно распространяются в каждом народе от высших или интеллигентных слоев, постепенно передаваясь к низшим – ибо первые скорее усваивают общие принципы и новые мысли, установившиеся в других странах, и переносят их на родную почву. К тому же, благодаря особым условиям, заимствование облегчается в силу более легкой возможности ознакомиться высшим слоям общества с новыми особенностями в жизни других стран. Возьмем моды. Они раньше всего воспринимаются высшими слоями населения и затем постепенно переходят к низшим слоям – после чего они оставляются первыми для того, чтобы заимствовать и ввести у себя новую моду. Здесь, конечно, сказывается в то же время влияние господствующего класса, пользующегося известным престижем и авторитетностью в населении и возбуждающего подражания в других классах населения. В больших коллективах национализм является выразителем единства его, и все, что поддерживает национальные особенности и традиции в жизни данного народа, поддерживает и единство. Даже классовые элементы, эти хранители кастовых особенностей, поддерживают национализм, олицетворяющий единство данного народа, несмотря на то, что в самом своем существе они отгораживают себя от других коллективных групп того же народа. Когда мы говорим о подражании, то вопрос наиболее существенный заключается не в том, что социальность обусловливает подражание и что социальный динамизм есть подражательный динамизм, а в том, почему именно он является таковым. В чем заключается причина того, что два существа или две группы существ начинают подражать друг другу? По словам Бордье, каждый человек предрасположен к подражательности, Но эта способность достигает своего апогея в собраниях людей. Доказательством служат общественные собрания, где достаточно аплодисмента или свистка, чтобы возбудить залу в том или другом направлении. Сигеле, признавая подражание врожденной способностью, замечает, что эта способность у человека не только увеличивается в силе, удваивается, но делается во сто крат интенсивнее в среде толпы, где у всякого возбуждается воображение и где единство времени и места удивительным образом почти с быстротой молнии способствует обмену впечатлениями и чувствами. О предрасположении к подражанию говорит и Джей Салли. Но вопрос, в чем заключается сущность предрасположения, остается невыясненным. Тарт, а за ним и целый ряд других авторов, сводят общественную заразу на явление гипнотического внушения. Говоря о воздействии одной личности на другую, лежащем в основе социальной жизни и обусловливающем подражание, что было известно еще Эспиносу и даже Кабанису, Старт очень много распространяется насчет гипнотического влияния и целым рядом примеров и сопоставлений пытается убедить читателя, что это воздействие вообще ничем по существу не отличается от воздействия гипнотического и уподобляется состоянию сомнамбулизма вследствие гипноза. Представьте себе сомнамбулу, простирающую подражание своему медиуму до такой степени, что сам он становится медиумом для третьего – подражающего в свою очередь ему и так далее. Не в этом ли состоит социальная жизнь? Такой каскад последовательных, сцепляющихся магнетизации есть общее правило, а взаимная магнетизация, о которой я сейчас говорил, только исключение. Обыкновенно какой-нибудь обаятельный действующий человек дает импульс, отражающийся тотчас же на тысячах людей, копирующих его во всем и заимствующих у него его обаятельность, благодаря которой они сами действуют на миллионы дальше стоящих людей. И только тогда, когда это действие, направленное сверху вниз, истощится, можно будет заметить, в демократические времена, возникновение нового действия. Миллионы людей начинают обморачивать своих старых медиумов, заставляя их слушаться. Вовсе не страх, не насилие победителя, а удивление, блеск ощущаемого властного превосходства производит социальный сомнамбулизм. Общество — это подражание, а подражание — род гипнотизма, так окончательно выражает свои мысли автор. Если бы дело шло о фигуральном сравнении, то можно было бы не возражать против этого. Но если принять во внимание, что внушение в бодрствованном состоянии есть явление более распространенное и более широкое, нежели гипнотическое, нужно ли доказывать, что воздействие одного человека на другого в обществе не может быть равносильным гипнотическому воздействию? Можно ли согласиться с тем, что социальный человек есть настоящий сомнамбул, и что социальное состояние, как состояние гипнотическое, есть не что иное, как сон? «Сон по приказу» и «Сон в деятельном состоянии». В этом мы видим лишь дань увлечению, свойственному вообще этому писателю, проявлявшему вообще немало увлечения, и при обосновании его законов подражания. Однако за и Сидис признает, что «я толпы» образуется из-под бодрствующих, то есть подсознательных «я», чем и объясняется повышенная внушаемость толпы. Еще ранее того и другого автора говорит о том же предмете и в том же духе наш Михайловский, которому без сомнения принадлежит первенство этой гипотезы. Вслед за упомянутыми авторами и целый ряд других трактует этот вопрос с чисто субъективной точки зрения, признавая основным условием внушаемости в толпе наряду с ограничением произвольных движений суждение сознания и моноидеизм или заполнение сознания одной идеей. мы не последуем за субъективистами и попробуем выяснить объективные условия внушаемости в толпе. Условия эти сводятся к трем основным. Продолжительное пребывание в одном и том же положении, что помимо ограничения активных движений приводит к физическому утомлению. Продолжительное же сосредоточение на одном и том же предмете, обычно на самом вожаке и его речи, приводит к утомлению сосредоточения. С другой стороны, подготовка, обусловленная демагогическими приемами вожака, сопровождаясь соответствующими жестами и мимикой, обусловливает однородный характер настроения, что в свою очередь определяет направление активного отношения толпы, ибо подъем настроения обязательно сопряжен с готовностью к действованию. Как известно, при таких условиях бывает достаточно одного слова или даже жеста, действующего наподобие приказа, чтобы толпа совершила известное деяние. Наоборот, упадок настроения есть благоприятная почва для паники, которая наступает иногда в одно мгновение под влиянием какого-либо иногда даже вздорного заявления или крика. Не следует однако забывать что подражание наблюдается и не в толпе только а везде где имеется то или иное общение людей где о гипнозе не может быть и речи и так как мы знаем что внушение действует и в бодрственном состоянии то это обстоятельство без сомнения должно быть здесь принято во внимание вследствие чего гипнотическая теория должна быть признана по меньшей мере односторонней смотрите Бехтерев В.М. «Внушение» и его роль в общественной жизни. Но нельзя упускать из вида, что и словесное внушение не может объяснять явлений подражательности полностью, ибо во многих случаях о словесном внушении не может быть и речи. Да и у животных примеры подражательности общеизвестны. Еще Эспинас пришел к выводу, что если стерегут и оберегают подходы к гнезду и в случае опасности предупреждают о том других – то это происходит единственно вследствие вида разъяренного индивида, ибо существует общий закон в области интеллектуальной жизни, что вид возбужденного состояния вызывает проявление того же самого состояния у его свидетеля. Этот закон, однако, не новый. Указание на него можно найти у Кабаниса, а по Сигеле он известен был даже Горацию. Здесь дело идет таким образом о непосредственном подражании или о заразе в настоящем смысле слова, о котором говорят также Жукелье и Вигуру в сочинении под заглавием «Ля контаньон ментали». По теории же Рамбассона подражание основывается на том, что каждому психическому явлению соответствует движение мозгового характера, выражающееся внешним образом в изменении физиономии в жестах и осанке. Это движение распространяется и в пространстве, передаваясь другому лицу, и возбуждает в нем те же движения. В силу этого распространения движения через расстояние осуществляется смех, зевота, печаль и другие явления, как простые, так и более сложные. Смотрите «Стелли С. Преступная толпа». И здесь дело идет таким образом ни о чем ином, как о непосредственной заразе. Но ее причина все же остается невыясненной. Первоисточник подражания, с нашей точки зрения, в филогенетическом процессе развития лежит в соперничестве и борьбе в социальных условиях жизни. Когда найден источник питания каким-либо одним из ряда совместно живущих животных, и оно бросается на пищу, все другие бросаются к тому же источнику пищи, воспроизводя тот же поступательный рефлекс. Животные же, не выработавшие этого рефлекса непосредственного подражания, проигрывают в питании и борьбе и должны по закону естественного отбора вымирать. В данном случае дело идет таким образом о подражательном рефлексе наступательного характера. В других случаях животное, встречаясь со своим естественным врагом, отвечает на нападение с его стороны аналогичным ему актом нападения или же актом пассивной и активной обороны, опять-таки потому, что всякое животное, не проделывающее этого акта, погибло бы, вследствие чего акт оборонительного подражания является для всякого живого существа в условиях соперничества и борьбы жизненно необходимым. Таково же происхождение и других оборонительных подражательных реакций в животном царстве, ибо когда средства нападения истощены и остается только опасаться бегством, всякое животное, отстающее в этом от своих соседей, неизбежно погибает. Что это так, показывают и примеры мимитизма низших животных, где подражательный акт производится по отношению к неодушевленным предметам. Здесь, в свою очередь, выявляется жизненная необходимость подражательной реакции вообще. Сверх того, должно быть принято во внимание то обстоятельство, что всякий подражательный акт облегчается тем, что он по существу воспроизводящий акты, потому сравнительно легко осуществим, как всякая копия легче осуществима, нежели самый творческий акт. При этом лишь с помощью подражания оказывается возможным коллективное действие, всегда требующее известной согласованности, а следовательно, коллективный опыт без подражания был бы вообще невозможен. Отсюда также становится ясным биологическое значение способности подражать. Возможно ли, спрашивается непосредственная передача энергии нервных центров от одного индивида другому, До сих пор это представлялось фактом ничуть не доказанным, ибо все известные мне попытки найти научное подтверждение телепатической передачи на расстоянии, так художественно представленной еще Лермонтовым в его известном стихотворении «Сон», пока не дали вполне убедительных результатов. Необходимо иметь в виду, что целый ряд ученых, и в том числе математиков, физиков, физиологов, психологов, Невропатологов и психиатров, между которыми мы можем назвать имена Цельнера, Крукса, Ферре, Грассе, Рише, Жане, Дюреля, Молля, Флюрнуа, Фокта, Вагнера, Старшего и некоторых других, старался подойти с той или другой стороны к выяснению этого вопроса. Но все имевшиеся в этом отношении данные не дали окончательного разрешения проблемы. Предпринимавшиеся в этом направлении опыты сводились главным образом к отгадыванию задуманных предметов или указанию их местоположения, к выполнению того или иного действия и т.п. При этом выяснилось, что эта способность отгадывания, если и может обнаруживаться, то обыкновенно у лиц нервных, особенно впечатлительных и, между прочим, легче всего в гипноидном состоянии. У медиумов, способных впадать в так называемый транс или особое гипноидное состояние, развивающееся путем самовнушения. Но такое непосредственное воздействие одного индивида на другого не исключено и у людей с нервным темпераментом в бодрственном состоянии и проявляющих способность так называемого непосредственного восприятия. Между прочим, делались и специальные опыты в этом отношении за границей Рише, Лиманом и многими другими. У нас доктором Ховриным, Жуком, Котиком и другими. Не все из этих опытов одинаковой ценности, и во всяком случае они не дали вполне убедительных результатов в отношении передачи мыслей на расстоянии. Опыты Реше, как известно, не оказались вполне убедительными, по крайней мере для других. Опыты доктора Жука, быть может, еще могли бы лучше быть использованы в смысле положительного решения вопроса. Что же касается опытов доктора Котика, то, несмотря на его исследования, произведенные Софьей Штаркер, несомненно явились плодом недостаточной осмотрительности в отношении профессиональных проделок испытуемой и ее отца, как я показал это в одной из своих работ. Смотрите Бехтерев В.М. «Как производятся опыты, так называемые на подмостках театров». «Русский врач, 1914 год». Другие опыты автора намечают выводы, которые могут удовлетворить самое пылкое воображение. Но о них можно будет говорить лишь тогда, когда они получат подтверждение со стороны других авторов. В данном случае нас, собственно, интересует простой факт. Возможно ли непосредственное индуцирование одного индивида, то есть влияние одного лица на другое, без посредства каких-либо знаков или других посредников в этом деле? Вопрос, поставленный таким образом, как мне кажется, удалось разрешить в положительном смысле и при том как путем особых экспериментов на собаках, так и на основании экспериментов на человеке. Первые опыты производились мною на дрессированных в дуровым собаках как в Петербурге в моей квартире в 1914 году, так и позднее в Москве в квартире Д и в так называемом его уголке, и притом производились мною лично в присутствии и совместно с Д, и в отсутствии Д, с участием или в присутствии целого ряда ассистентов. Воробьёвой, Никоновой-Бехтеревой, Щелованова, Флексора, Природова казаченко профессора Фольдберга и Лева и других. Опыты эти затем были в разное время продолжены моими учениками, докторами Перепелем и Кармановым, затем доктором Флексором совместно с доктором Эйнгорн и доктором Ивановым-Смоленским совместно с доктором Флексором. Причем они осуществлялись с известной планомерностью каждый раз согласно устанавливаемому мною плану. Затем они были повторяемы и мною самим, и в разных условиях. Общее число сделанных таким образом в разное время опытов над собаками достигает от 50 до 75. Они были произведены над тремя собаками — Лордом, Пикки и Дези. Все эти собаки предварительно путем дрессировки приручались к обезволиванию или послушанию, доместикации. благодаря чему, когда собака взята на опыт, она остается спокойной и сосредоточивается в готовности осуществить то задание, которое ей предстоит выполнить. Так Лорд из Синбернаров под влиянием мысленного внушения экспериментатора лаял столько раз, сколько задумывал экспериментатор. Число, однако, не должно быть большим, не свыше 9, ибо иначе собака начинала путать вследствие развивающегося автоматизма в лае. Эту же способность лаять определенное число раз, согласно задуманному количеству, я открыл и у бульдога Дези, с которым проделывались удачные опыты с мысленным внушением или индуцированием даже из другой комнаты при закрытых дверях. Викки из фокстерьеров выполняла задуманные действия, отличавшиеся иногда довольно значительной сложностью. Например, вскочить на стул, стоящий у стены, со стула на столик, со столика подняться на задние лапы и поцарапать своей лапой, висящей у стены портрет. Или вскочить на стоящий у рояля стул и ударить лапой в правую сторону клавиши рояля. или, например, побежать в другую комнату и направиться к одному из многих бумажных шаров, разложенных в разных местах комнаты и т.п. Опыты эти подробно описаны мною и моими учениками доктором Ивановым Смоленским и доктором Флексором и представлены конференции Института по изучению мозга психической деятельности в ряде докладов за 1920 год. Бехтерев В.М. «Об основных законах мира в связи с рассмотрением социальной жизни с точки зрения рефлексологии». Страница 171-204. Он же. «Болезни личности с точки зрения рефлексологии. Вопросы изучения и воспитания личности». 1920, номер 2. Страница 279-318. Иванов Смоленский, А.Г., Галлюцинации при травматическом психоневрозе. Там же, страницы 327-347. Он же, опыты мысленного воздействия на животных. Там же, страницы 266-271. Флексор П, опыты так называемого мысленного внушения животным. Там же, страницы 272-278. Здесь же я хотел бы сказать кратко, что в части опытов Спикки и Дези было сделано все, чтобы устранить возможность предположения, что животное при выполнении задания руководится какими-либо знаками, производимыми хотя бы невольно экспериментатором при этих опытах. Позднейшие опыты делались так, что задание было известно только самому экспериментатору, из врачей, который был разобщен с собакой. то есть к ней не прикасался, а лишь на расстоянии фиксировал ее взор, думал про себя задание, которое собака должна выполнить. После чего он закрывался дверьми от собаки. За действиями же последней следил ассистент, не знавший самого задания. В результате мысленное внушение и при этих условиях выполнялось с достаточной степенью точности. С бульдогом Дэйзи опыты делались в отношении воспроизведения того или другого количества лая путем мысленного внушения. Эти опыты производились даже таким образом, что самое внушение или индуцирование производилось из другой комнаты при закрытых дверях, и, несмотря на то, опыты дали положительные результаты. Что касается опытов над человеком, то объектом их была на первое время избрана 18 девушка, никогда раньше такими опытами не занимавшаяся. Но отличавшаяся нервной впечатлительностью, необычайно обостренной зрительной памятью, может повторить до 75 прочитанных слов, воспроизвести 25 двухзначных цифр т.п. И, по-видимому, также двигательной памятью. Она прекрасная танцовщица. Самые опыты с нею производились следующим образом. На столе, перед которым она сидела, раскладывались в один ряд самые обыкновенные предметы, например, спичка, коробочка, папироса, гребенка, раковина и т.п. Причем в одних опытах предметов было семь, а в других — двенадцать, в третьих — восемь. Экспериментаторы Я и Д сидели на двух рядом стоящих креслах сзади от нее, обращенные к ней на расстоянии около пяти сажений и за исключением первых шести опытов были отделены от нее еще высокими плотными ширмами. Предметы, которые были расположены на столе, были перенесены на билетики в свернутом виде в шляпу, из которой их вынимал, затем один из врачей, следивший в то же время за всеми условиями опытов, и не раскрывая передавал их мне. развернув билет и увидев написанное на нем обозначение предмета, и либо сам брал осуществление опыта, никому не говоря о задании, либо передавал билетик для осуществления опыта своему соседу. Самый опыт заключался в том, что каждый из нас усиленно представлял себе лежавший на столе предмет, соответствующий обозначению в полученном билетике. Девушка же должна была обозначать, какой предмет был задуман. Вот результаты опытов. На столе разложены семь простых предметов. Задумывает Д. Последовательно сделано шесть опытов, из них все были вполне удачны. То есть предмет каждый раз отгадывался девушкой безошибочно. И только в одном случае он был отгадан не сразу, а после первого неверного отгадывания было предложено тотчас же повторить опыт, который и привел на этот раз к положительному результату. В другой серии опытов мы взяли 12 предметов, столь же простых, как и в первом случае. Спичка, карандаш, крючок, зубная щетка, бумажка, чернильница, ключ, раковина, папироса, коробка, электрическая, лампочка, пепельница. Шесть новых опытов произведены Д. Из них в первых трех он был отделен большим металлическим экраном 11 вторых аршина высоты и один аршин ширины. Причем в обоих случаях я сидел непосредственно рядом с ним. Закрытые бумажки с названиями предметов, как и ранее, складывались в шляпу и затем каждый раз непосредственно перед опытом вынимались научным сотрудникам. И непрочитанными передавались предварительно мне. После того, как я проглядел данную мне записку, она молча передавалась мною Д, который сосредотачивался на ней, усиленно представляя соответствующий предмет и намерение взять его со стороны девушки. Результаты на этот раз оказались следующие. В трех первых опытах было дано три задания – коробка, бумажка и щетка. Из них коробка и бумажка были отгаданы сразу, а щетка тоже была отгадана, но после первого неудачного обозначения и предложения повторить опыт. Из других трех опытов с заданием – раковина, щетка, ключ – все три последовательно были отгаданы с первого же разу. Следующие мои пять опытов были во всяком случае также достаточно убедительны. Постановка опытов с той же изоляцией и ширмами на том же расстоянии около трех сожжень и с лицом, обращенным в обратную сторону. Подаваемые мне билетики я развертывал, чтобы сосредоточиться мысленно на предмете. После же опыта я передавал записку для контроля третьему лицу. Из упомянутых пяти опытов два были неудачны, остальные три удачны. То есть были отгаданы девушкой, причем в двух случаях со второго раза, а в одном с первого раза. При удалении на 10 шагов в другую комнату при закрытых дверях были сделаны опыты при восьми предметах, разложенных на столе с той же девушкой. Причем из четырех опытов, сделанных «Д», удачных было два при задании «Лампочка» и «Окурок». Причем «Окурок» был отгадан не совсем сразу, а после того, как девушка спросила «Не лампочка ли?» Когда же ей сказали «Нет», то она тотчас же определенно ответила «Тогда «Окурок». Из моих же двух опытов один опыт оказался удачным, другой же неудачным. Надо заметить, что в этих опытах избегалось их повторение при неудаче. Таким образом, и в этих опытах с внушением из другой комнаты при закрытых дверях приблизительно наполовину результаты оказались положительными, что без сомнения не может быть объяснено ни теорией вероятности, ни чем-либо иным. Интересно отметить, что на вопрос, почему отгадчица берет при опытах тот или другой предмет, она пояснила, что ей предмет представляется со всей ясностью. В другой раз она заявила, что ей представляется ясной одна половина всех разложенных перед ней предметов, и из нее один особенно ясно, и что ее как будто толкает его взять. Обращает при этом на себя внимание тот факт, что если экспериментатор первоначально остановился на одном предмете, а затем перешел на другой, то ей часто представляется первый предмет. Аналогичные опыты были производимы и над другими объектами при одинаковой обстановке и дали также положительные результаты. Они будут опубликованы в другом месте. Все вышесказанное приводит к выводу, что опыты с так называемым мысленным внушением, или точнее с непосредственным индуцированием, удаются как на нервных людях, так и на животных. А это убеждает нас в том, что и в толпе, кроме взаимовнушения и так называемой заразы, вызывающей непосредственное подражание, должен действовать еще особый фактор в виде прямого воздействия путем непосредственной передачи возбуждения центров одного индивида соответствующим центрам другого индивида. Входить в выяснение самого способа передачи мы здесь не будем, ибо это выходит за пределы нашей задачи. Но все же иные намечаются уже пути, по которым надо идти, чтобы найти правильное объяснение возможности упомянутой передачи в форме непосредственного воздействия. Я имею здесь в виду новейшее исследование академика Е. Лазарева относительно ионической теории возбуждения, а также относительно доказанного еще ранее у нас колебания тока в действии мозговой коры при ее функционировании. Смотрите «Тривус СА», действия в коре полушарий головного мозга под влиянием периферических раздражений диссертация доктора медицинских наук санкт-петербург 1900 -й. и работу доктора ларионова вышедшие из моей лаборатории при этом колебания электрической энергии которыми сопровождается возбуждение коры и проводников должны неизбежно сопровождаться развитием герцовских лучей которые как известно передаются в разных направлениях Итак, убеждение, словом взаимовнушение, зараза путем подражания и прямая индукция – вот факторы, которые действуют в каждом собрании, как в едином коллективе, объединенном одним общим настроением или одним лозунгом. В заключение мы остановимся еще на некоторых факторах, имеющих особое значение при образовании коллективов. Общеизвестно, что биологические факторы, как, например, потребность питания, приводят к социализации в интересах добывания пищи. Такую же цементирующую роль представляют собой потребность самосохранения, которая сплачивает разных людей и разные группы в целях сотрудничества и в интересах самообороны и нападения. Половая функция равным образом приводит на почве телесной связи к связи духовной, которая обычно даже предшествует физической связи. За союзом брачным может последовать семья, которая образует естественное единство в силу и материальной, и духовной зависимости членов семей друг от друга, являясь для детей до полного их возраста по преимуществу односторонней. В дальнейшем дело идет о кровной или племенной связи, поддерживающей духовное родство и образующей родственный или племенной коллектив. Не следует забывать, что привычка к общению с людьми, создаваемая условиями самой жизни, переходит в органическую потребность, которая время от времени влечет нас в общество для взаимообмена рефлексами. «Идея, как бы примитивна она ни была, — говорит П. Сорокин, — повелительно толкает человека сообщить ее сочеловеку. Переживания радости, горя, печали, страха требуют отклика со стороны других. Радость заставляет человека излить ее другому. Горе требует утешения, страх, колебания требует успокоения и одобрения. Ненависть толкает к отмщению. Желание что-либо сделать толкает к другому, чтобы привлечь его к работе по осуществлению поставленной цели. Все эти переживания стремятся выйти за пределы индивидуальной души и делают необходимыми обмен с другими индивидами. И чем они острее, чем интенсивнее, тем сильнее тяга к сочеловеку, возбуждаемая ими. Невидимыми, но действенными связями эти потребности объединяют людей и притягивают их взаимно, подобно невидимой, но действенной силе магнита, притягивающего железо. Сорокин П.А. Система социологии, том 1, страница 310-311. Смотрите также Россоциологикал оф control С1, сап П-14. Следует иметь в виду, что все члены каждого коллектива взаимодействуют между собой либо непосредственно, либо опосредствованно. Это значит, что индивид А действует как раздражитель на индивида Б. А индивид Б, в свою очередь, является раздражителем для А. Само собой разумеется, что это взаимодействие может оказаться и действительно нередко оказывается неравносильным. ибо один индивид может оказывать большее воздействие на другого, нежели этот другой на первого. Взаимодействие устанавливается также между вожаком и толпой, между актером или актерами и публикой, между руководителем митинга и собравшимися на митинге, и между председателем собрания и самим собранием. И здесь это взаимодействие может быть непосредственное или опосредствованное. Благодаря посредникам коллективное объединение может осуществляться независимо даже от пространственных и временных условий. То или другое общество может быть разбросано по разным частям света и даже по всему земному шару, не теряя известного единства между своими сочленами. Равным образом духовное единство путем традиций и других посредников, например, писаний и устной передачи, может существовать в коллективе индивидов, живущих в разные периоды времени. Таковы религиозные общины, государственные и иные коллективы. Вообще благоприятствующим условием для развития взаимодействия в образовании единства личности таким образом является не одна пространственная благость, которая сближает людей как бы механически, то есть вынуждает их к взаимному обмену между собою. но и существование посредников, к каковым относятся все предметы, которые могут интересовать многих индивидов. Будут ли то памятники старины, литературные или научные произведения, технические сооружения, различного рода изобретения, методы обучения и воспитания, даваемые школой, события того или другого рода и т.п. И, наконец, общие интересы, возбуждаемые тем или другим явлением. Вот что, собственно, является главным посредником к образованию единства между людьми. Глава взаимовнушения, взаимоподражание и взаимоиндукция как объединяющие факторы» из книги «Коллективная рефлексология». Петроград. Колос. 1921 год.